Глава третья. Жилцы дома номер семь, вам грозит опасность. Вы можете погибнуть. Немедленно все уезжайте из дому до конца месяца. Даже не думайте вернуться раньше. Это вопрос жизни и смерти. спасайте сами и спасайте ваших детей шапочка трижды перечитал текст стоя у почтового ящика спина его покрылась липким потом голова зачесалась он взял лист в одну руку другой сдвинул на лоб серо коричневую вязаную шапку вместе со спрятанной под ней самодельной панамкой из кулинарной фольги и яростно поскреб затылок что то щелкнуло и Шапочка от неожиданности подскочил на месте, лист выпал у него из руки и клацнул ребром о деревянный пол. «А, вы уже здесь!» раздался низкий женский голос из-под лестничного пролета. «Раз так изложите, пошто ж вы тарабанили мне в парадную дверь в такую несусветную рань!» На площадку к почтовым ящикам, тяжело шагая со ступени на ступень, поднялась мадам Лампински. Впрочем, Так себя называла только она сама. Другие жильцы и даже Шапочка, хотя и не в глаза, звали ее исключительно Дворничиха. Во-первых, потому что за последние лет пятьдесят никто и слыхом не слыхивал ни о каком таком Мсье Лампинске. А во-вторых, потому что жила она в бывшей Дворницкой, теперь почетно именовавшейся квартирой номер один и располагавшейся под лестницей седьмого дома по улице Задорной. Из оттопыренного бокового кармана шерстяной кофты крупной вязки, без которой дворничиха никогда не покидала своего жилища, торчала голова с черно-карими блестящими глазами, подвижным собачьим носом и неожиданно крупными для такой крохотной головы полупрозрачными ушами. — Ну, как же? Зачем б -б -б барабанил? — бросился объясняться шапочка. — Вы лаяли. — Позвольте с вами не согласиться. дворничиха тут же схватилась из за оттопыренный карман во первых лаем мы тихо едва ли вы могли бы это расслышать за вашей дверью слово дверь дворничиха произнесла смягчив первый звук дверь а во вторых просто так без дела мы никогда не лаем если лаяли значит был повод эрн пяв она потрепала карманное существо по голове и оно засуетилось мелко-мелко задрожала, дернула ушами немного назад, а подвижный нос его ещё яростнее затрепетал. «Я был не за дверью», — возразил шапочка. То, то, «То есть физически я был, конечно, за дверью, но дверь была приоткрыта, а когда дверь приоткрыта, расслышать вошла, и не так уж и сложно. А зачем вы ночами приоткрываете вашу дверь?» «Это может доставлять неудобства вашим соседям, учитывая акустику в нашем общем парадном. Вот на вас мы наверняка и лаяли». П -п -п -п «Посмотрите». Шапочка, наконец, сунул ей под нос лист бумаги. «Не на меня вы лаяли. Я же слышал, кто-то здесь орудовал». Дворничиха одной рукой взяла письмо, другой надела очки, висевшие на цепочке поверх вязаной кофты. Чуть подвигала головой, наводя резкость, и вчиталась в послание. Закончив, она зашарила по обширному боку, нащупала другой свой карман, никем не занятый, достала оттуда ингалятор и пшикнула себе в рот. «Не безинтересно, не безинтересно», — напевно пробасила она. Ингалятор нырнул обратно в карман. Дворничиха повертела лист, заглянула на другую его сторону, но ничего там не обнаружив, вернула шапочки. «И что же это, позвольте вас спросить?» «Вот», — сосед повел рукой в сторону своего почтового ящика. «Нашел сегодня утром. Б -б -б -б Буквально только что». «Кто-то орудовал здесь ночью», — тихо забормотал он скороговоркой, схватив дворничиху завязанный рукав. «Нам всем, всем г г грозит опасность». «Если бы она грозила, как вы говорите, нам всем, то стоило бы ожидать, что подобные послания тоже получили все». Дворничиха коротко шагнула к почтовому ящику с цифрой 1, намалеванной бледно-голубой краской. «Однако это необходимо проверить». Она выудила из одежды связку ключей, нашла на ней крошечный от почтового ящика и с тихим хрустом вскрыла дверцу. В руки ей выпал точно такой же сложенный пополам лист. Не безинтересно, не безинтересно, бормотала она, раскладывая его и снова ловя резкость, прежде чем прочесть. Да, вынуждена констатировать, текст совпадает. Она замкнула ящик, сняла очки, и они повисли у нее на груди. Что же нам делать? — растерянно спросил Шапочка. — Неужели всё совершенно безнадёжно? Рука его, державшая сложенный лист, заметно дрожала. — Ну, ну... — успокаивающий произнесла дворничиха и посмотрела на соседа с высоты своего гренадерского роста, увеличенного за счёт дули из волос на макушке. Подумав, она ещё слегка похлопала его по плечу. — Что же вы сразу так убиваетесь? «Мы еще ничего не прояснили. Пусть вы получили эту странную записку». «Вы тоже ее п -п получили?» «Да», — с достоинством кивнула дворничиха. «Но у нас тут семь апартаментов. Для начала нам необходимо убедиться, что записку получили все. А уж после...» Она многозначительно посмотрела на шапочку. после думать, что бы это могло означать и что нам теперь делать. «Ну, так давайте убедимся!» Шапочка снова дернул рукой на ящике. «Что же мы стоим?» «Ну уж нет, уважаемый сосед!» Дворничиха смерила его взглядом. «Это личная корреспонденция жильцов. Каждый должен убедиться в этом самостоятельно». «Мы можем им только поспособствовать». Т «Тогда давайте уже с -с способствовать», — нетерпеливо переступил Шапочка с ноги на ногу. «Начнем вон с третьей к -к квартиры». Дворничиха ловко удержала его за рукав, надетой на него хламиды, то ли старого вытертого махрового халата, то ли плаща. «Позвольте, позвольте!» — воскликнула она. «Вы не с того конца начинаете!» «Начинать необходимо совершенно с других апартаментов». «Это с... с, с каких же ты других? И почему?» «Вот видно», — бросила дворничиха, проплывая мимо него, «что вы здесь новичок. Первым делом нужно поставить в известность Панкрата Иваныча». Она стала грузно взбираться по гулким деревянным ступеням на второй этаж. Ступени протестующе заскрипели. «Какой же я новичок!» Шапочка последовал за ней. Снизу ему открывался вид на обширный зад и торчащую из кармана морду пиаф. Та вывалила наружу красный язык и пыхтела, будто поднималась по лестнице на своих лапах, а не в хозяйкином кармане. Шапочка одолевал подъем куда быстрее, так что ему приходилось подолгу стоять, ожидая, когда освободится место для следующего шага. «Одиннадцать лет здесь живу!» Наверху щелкнул замок, тихо закрылась дверь, и вниз по лестнице застучали шаги. Соседи встретились на площадке между первым и вторым этажами. А третьем жильце дома номер семь было известно ничтожно мало, разве только что имя его Николай, и что живет он с женой и маленьким сыном. Николай обладал совершенно заурядной, ничем и никому не запоминающейся внешностью средним ростом, невыразительным голосом. В обычные дни соседи едва ли здоровались, встретившись на лестнице, однако сегодняшние события требовали более тесного контакта. После минутных объяснений с предъявлением Николаю листка с угрозами он был отправлен вниз к своему почтовому ящику. Пока Николай спускался, звенел ключами, вчитывался в строки, делегация из Шапочки и Дворничихи кое-как добралась до второго этажа, и позвонила в дверь к Панкрату Ивановичу. Панкрат Иванович собирался на службу. Звонок застал его в очень напряженном и неудобном положении. Изо всех сил, борясь с законами физики, он завязывал шнурки на ботинках. Для обычного человека процедура эта наверняка проходила незаметно. Но для 130 килограммов Панкрата Ивановича была настоящим испытанием которая омрачала бы ему жизнь не реже двух раз в день, если бы не супруга его Дарья Дмитриевна. Дарья Дмитриевна приходила на выручку по утрам и вечерам. Однако этим утром у неё совершенно не вовремя прихватило живот, и она бросила мужа в безвыходной ситуации, скрывшись за дверями уборной. Даже будь он менее раздражён, Панкрат Иванович всё равно не смог бы открыть дверь сразу, едва заслышав звонок. Раздражение же делало его пальцы куда более непослушными, путало шнурки, давило на печень и не позволяло нужным образом согнуться. Из квартиры доносилось кряхтение, злобное ворчание и постанование, что давало соседям основания думать, что внутри кто-то есть. «Панкрат Иваныч!» — позвала дворничиха. «Все ли у вас в порядке?» На площадку второго этажа Бодро топая, взбежал Николай. В руке у него трепетал лист бумаги. Пиав, насторожив уши, залилась лаем, но голос у нее был настолько тихим, будто лаяла собачка шепотом. «Есть!» — запыхавшись, провозгласил Николай. «Есть! И ничуть не хуже вашего!» Он протянул лист дворничихе, она, отстранившись, глянула без очков. «Ну что ж, примите мои поздравления!» — ответила она, возвращая лист. В детка, свои, свои!» Хозяйка на миг утопила собачью голову в своей ладони. «И это все?» — удивился Николай. «Что вы собираетесь делать? У меня семья, я не могу рисковать!» «А еще работа! Это что же, бросить все и уехать до конца месяца?» «Где такое видано? Надо обратиться в полицию! Они должны, обязаны найти этого... этого...» «Вот мы сейчас и обратимся!» — невозмутимо ответила дворничиха. Дверь наконец-то распахнулась, и красный и задыхающийся перед соседями предстал Панкрат Иванович. Полковник Панкрат Иванович Васнецов возглавлял Чудновский городской отдел ГИБДД, что давало его соседям все основания считать его самым настоящим полицейским. Прежде чем он успел раскрыть рот, дворничиха сунула ему под нос листок с посланием. «Добрейшего утречка, дорогой Панкрат Иванович!» заквахтала дворничиха, мгновенно распознав недовольство на лице большого городского начальника. «Простите, что нагрянули, что беспокоим, однако ж будьте так любезны, дорогой Панкрат Иванович, взглянуть на тот хаос, на то недоразумение, в котором погрязла сегодня с раннего утра наша образцовая парадная». вынужденно остановился, чуть отодвинул дворничихину руку от своего лица, неторопливо вчитался в текст и фыркнул. «Что за чушь! Освободите дорогу! Зачем вы мне это суете? Дайте пройти!» Одновременно с этим он шагнул вперед, чем серьезно потеснил всех соседей. Те попятились. Панкрат Иваныч, грозно сопя, заскрипел полом в сторону лестницы, Дверь квартиры за ним хлопнула. «Позвольте, позвольте, Панкрат Иваныч!» Продолжала кудахтыть дворничиха ему в спину, когда он стал спускаться, держась за слишком хлипкие для такой туши деревянные перила. «Может, и чушь, а может, и нет!» Дворничиха остановилась на верхней ступеньке, не решаясь шагнуть на лестницу до тех пор, пока Панкрат Иваныч не сойдет с нее в самом низу. Дом был довольно старым, расшатанным и давно нуждался в ремонте. — Будьте так добры, любезный Панкрат Иванович, — продолжала дворничиха сверху. — Будьте так добры, загляните в ваш ящичек. Есть ли у вас это в высшей степени глупое письмишка Ну, а если есть, так и что? С присвистом дыша Панкрат Иванович наконец достиг площадки между первым и вторым этажами, и дворничиха, тут же подобрав юбку, устремилась за ним. «Так вот ведь и непонятно что! Совершенно! Категорически непонятно!» — приговаривала она. Шапочка и Николай гуськом потянулись следом. «В крайней степени непонятно! Панкрат Иванович, может быть, такой опытный, такой мудрый человек, как вы, подскажет нам, посоветует?» На багровой шейной складке над воротником кителя Панкрата Ивановича блестели капли пота. Он хмыкнул но ничего не ответил. У почтовых ящиков он остановился, достал из кармана платок, промокнул лицо, затем шею сзади и спереди, спрятал платок, нащупал в кармане форменных брюк ключи и с показной неохотой стал открывать свой ящик. Оттуда без задержки выскользнул сложенный вдвое листок и спланировал на пол. «Ах ты, стерва!» Еще больше осерчал Панкрат Иванович. когда листок улегся в шаге от его начищенных ботинок. «Ну, поднимите же кто-нибудь!» — недовольно рыкнул он в сторону процессии. Делегаты переглянулись, и Николай, замыкавший шествие, бочком протиснулся мимо соседей, скользнул на площадку и подал Панкрату Ивановичу злополучное письмо. Тот, едва взглянув, снова фыркнул. «Ну и что?» «Чушь! Балуется кто-то! Дети вон чужие шастают, как у себя дома. Вот и накидали мусора всякого!» Он шагнул прямо в Николая, преграждавшего ему проход вниз, и тот посторонился. Панкрат Иванович миновал дверь в квартиру Шапочки и, покряхтывая, спустился по последнему, самому короткому пролету, под которым был вход в квартиру дворничихи. У подъезда его уже дожидалась служебная машина с молодым стриженным сержантом за рулём. Панкрат Иванович, не оглядываясь и ничего более не сказав соседям, уселся на заднее сиденье чёрного седана и отбыл на службу. Письмо, зажатое меж его толстых пальцев, выскользнуло и попало в щель между дверью и сиденьем, где и было благополучно забыто. Ну что ж, Дорничиха обернулась на сопровождающих, едва машина с большим начальником выехала со двора. «Осталось буквально пара квартир. Мы их непременно проверим. Однако, раз Панкрат Иваныч не нашел в происходящем криминала, не думаю, что нам стоит обращать пристальное внимание на это недоразумение». «Прошу прощения», — подал голос Николай, — «но мне пора на работу. Я и так уже опоздал». Он сделал лёгкий полупоклон, пробрался мимо дворничихи и шустро зашагал со двора в сторону остановки. «Деловой какой!» — бросила дворничиха, убедившись, что Николай уже не услышит. «Мы сами справимся». «Верно, пиаф». Собачонка чутко принюхивалась к запахам улицы, однако не делала никаких попыток покинуть карман. Пока дворничиха с тихим шапочкой поднимались на третий этаж, Никто не заметил, как в подъезд шмыгнул хорошо одетый молодой мужчина с пакетом в руке. Он в один прыжок одолел первый лестничный пролёт, не обращая внимания на дверь в квартиру Шапочки, остановился перед следующей с тусклой цифрой три, тихонько постучал и тут же вошёл, не дожидаясь ответа. В шестой квартире на третьем этаже дверь открылась, едва запыхавшаяся дворничиха нажала на звонок. Навстречу ей выкатились двое малолетних детей. Младшая девочка прижимала к себе светло-коричневого плюшевого мишку, мальчик годом постарше катил по стене игрушечную машинку, издавая гудящий звук. Мать, молодая, хорошо одетая женщина, смерила взглядом и дворничиху, и шапочку, но даже не поприветствовав их, повернулась спиной, чтобы замкнуть дверь. «Доброе утро, дорогуша!» басовито пропела дворничиха. «Подскажи-ка, не видал ли ты вот такое письмецо?» Она тряхнула листком. Убирая ключ в сумку, женщина мельком взглянула на лист и тут же отвернулась, схватила за руку дочь, подтолкнула сына к лестнице, пробормотала «Давай, Сёма, давай!» и только потом чуть громче бросила «Нет». «Тогда загляни в почтовый ящик, дорогуша!» стальным голосом напутствовала ее дворничиха не твои ли детишки разыгрались мусор по ящикам разбрасывают собак дразнят вы в своем уме донеслось снизу им еще и пяти нет ну для баловства хватит дворничиха чуть склонилась над перилами с площадки третьего этажа ты в ящичек то загляни дорогуша тороплюсь донеслось снизу вечером посмотрю «Вечером мы уж заявление в полицию отнесем!» — угрожающе крикнула вниз дворничиха, следя за соседкой в прорехе меж перилами. «Что прикажете про вас написать?» Снизу раздался скрежет ключей. Дворничиха выждала несколько секунд и крикнула. «Ну так что же? Есть письмецо?» «Нет!» — донеслось снизу. «Ничего тут нет!» Хлопнула дверь подъезда. «Ну что ж, на нет и суда нет, не правда ли, пиаф?» Дворничиха обернулась на шапочку. Они посмотрели друг на друга и одновременно перевели взгляды на дверь квартиры номер семь.